Глава восьмая. Создание израильской демократии. Из всех государств, созданных после 1945 года, Израиль – одно из немногих сохранивших демократический режим. Конечно, та демократия не была идеальной, и маловероятно, что такая демократия вообще где-либо существует, но... Учитывая состояние войны, при котором был основан Израиль, сокрушительные демографические волны, сотрясавшие страну в первые годы существования и характер иммигрантов, большинство их прибыли из стран, не имеющих демократических традиций, есть что-то поразительное в скорости, с которой новое государство установило надлежащее управление и сделало власть демократической Из-за арабского противодействия мандатная администрация отказалась сотрудничать по любым вопросам, относящимся к резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, поэтому никакой упорядоченной передачи власти от мандатных властей, заменившему их еврейскому правительству, не происходило. Более того, прямо накануне провозглашения государственности Не было ясно, действительно ли государство будет создано и станет реальностью. Тем не менее, руководство уже начало формировать новые структуры, призванные обеспечить преемственность власти и предотвратить анархию. В апреле 1948 года Исполнительный комитет ВСО учредил Народный совет и Народную администрацию. Первый, состоящий из 37 членов, был своего рода зарождающимся парламентом, как отмечалось в предыдущей главе. Последний, состоящий из 13 членов, послужил прообразом правительства. Члены обоих этих органов были частично из исполнительного комитета еврейского агентства, избранного Сионистским конгрессом, а частично из Национального комитета, избранного евреями Палестины. Поскольку мандатное правительство запретило создание альтернативных правительственных органов, пока оно еще находилось у власти, этим организациям были даны наименования, подчеркивавшие, что источником их власти был народ, а не государство. После провозглашения государственности Они стали Временным Государственным Советом и Временным Правительством. Хотя разногласия между политическими партиями и различные политические доктрины и взгляды оставались, всех объединяло чувство причастности к беспрецедентному историческому торжественному моменту, это ощущение исключало споры и привело к взаимной терпимости сотрудничеству и готовности идти на уступки. Таким образом, представители партии, отказавшихся от государственных должностей, Агудат и Исрель, ревизионисты и коммунистическая партия, все равно участвовали в обоих органах. Ощущалось всеобщее волнение. Все движутся, есть импульс, все напряжены и готовы писал Ури Хайншаймер, «Ядин, 5 апреля». Неудивительно, что человек просыпается в 5 утра, несмотря на тяжелую работу до поздней ночи. Кто может уснуть в такое время, кто ничего не сделает, чтобы пребывать в этом времени еще более бодрствующим, еще более интенсивным, еще более близким, более внимательным и посвященным? Вскоре после этого он был назначен ответственным за законодательство в Министерстве юстиции. Была составлена Декларация независимости, включавшая в себя сионистский нарратив, объясняющий связь еврейского народа с землей Израиля, с двух заглавных букв, международное признание права евреев на свою страну и гордое провозглашение – Нашего естественного и исторического права на создание еврейского государства на земле Израиля с двух заглавных букв Границы страны не упоминались, Бен Гурион отмел все возражения по этому поводу, подчеркнув, что даже в Американской декларации независимости не упоминаются границы в Декларации. Определяется характер государства как демократии, которая обеспечит полное равенство социальных и политических прав для всех его граждан и обращение к соседним государствам и их арабским гражданам с предложением мира. Тем не менее, государство должно было быть еврейским государством, открытым для еврейской иммиграции Декларация была написана в нерелигиозном духе, и хотя встречаются слова, как было задумано пророками Израиля, она не содержит религиозных коннотаций. Представители Мицрахи выступили против такого подхода, и в духе тех великих дней был найден компромисс, в соответствии с которым документ заканчивался словами «уповая на твердыню Израиля». с двух заглавных букв. Туманная фраза, которую можно интерпретировать либо как отсылку к Всевышнему, либо как литературную метафору, относящуюся к еврейскому народу. Церемония провозглашения государственности в Тель-Авивском музее прошла скромно. Из-за опасений по поводу возможного воздушного налета или другого акта саботажа Место и время церемонии держались в секрете, но музей не охранялся так тщательно, как следовало бы, и в ту пятницу днем большая толпа собралась у входа в здание. После того, как Бенгурион прочитал декларацию, Равин Иегуда Лейп Фишман Маймон произнес благословение дрожащим от волнения голосом, Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам жизнь и поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого дня. Присутствующие были поражены полным признанием независимости, когда Бен Гурион зачитал провозглашение временного правительства. об отмене постановлений «Белой книги» 1939 года, которые запрещали иммиграцию, иностранного правления больше не было. Документ о независимости с подписями присутствующих был положен в сейф в подвале Англо-Палестинского банка, чтобы в случае бомбардировки Тель-Авива он сохранился для поколений. в своих размышлениях о том, каким должен быть режим, бен руководствовался концепцией «мамлак-хутьют» этатизма. Он хотел, чтобы государство было суверенным образованием, которому подчинялись бы все другие государственные органы. Он стремился ввести под его эгиду все общественные полномочия Ишува, плюс полномочия, которыми Ишуф не обладал, такие как суды и право применения, монополия на применение силы и формирование законодательной и исполнительной ветвей власти. Он поддерживал все органы, которые укрепляли компетенцию государства и его статус как исключительного источника вдохновения и силы, насколько мог Бен-Гурион стремился ослабить все органы стоявшие между властью государства и его гражданами в частности хотел ослабить влияние партий и социальных организаций таких как движение кибуцев являвшихся средством вербовки людей в период ишуа вместо них он поддерживал новую государственную структуру как единый неоспоримый источник власти обеспечивающий равенство для всех граждан и сохраняющий общее благополучие, со времени создания государства его юридическая инфраструктура была готова к работе. Министерство юстиции, одна из первых созданных структур, гарантировало, что вся деятельность правительства будет основываться на законе, в первую неделю существования государства, Все законы и постановления публиковались в так называемой официальной газете, позже известной на иврите как «Расхумот» в соответствии с принципом верховенства права. Постановление о праве и управлении, принятое всего через несколько дней после создания государства, наделило правительственное учреждение полномочиями править до тех пор, пока не будут проведены полноценные выборы и все государственные службы работают почта порты отгрузка цитрусовых радио аресты экспроприации налоговые платежи гражданская оборона надзор над местной властью наем рабочей силы контроль топлива и так далее и тому подобное отмечал Урий Ядин, пораженный тем, как молодое государство функционировало всего через два месяца после своего создания, даже первые иски к правительству уже поданы, добавил он, имея в виду иски в окружной суд Тель-Авива, который тем временем был уполномочен исполнять обязанности еще не созданного Верховного суда. Израильская демократия начала работать. Форма правления была определена почти случайно. Предварительно не обсуждалось копировать ли старые структуры или создавать новые. Парламентская система, при которой правительство подотчетно парламенту и должно заручиться его доверием, соответствовала как прецеденту созданному сионистскими конгрессами, так и британской традиции из последней. вен усвоил и скопировал концепцию коллективной ответственности. Решение, принятое правительством, было обязательным для всех его министров. Кнессет, парламент Израиля, продолжил систему пропорционального представительства, используемую сионистскими конгрессами. В те бурные дни никому и в голову не приходило оставить под сомнение эту избирательную систему, которая, отдавая предпочтение более мелким партиям, поощряла их существование, но позже она стала проклятием израильского парламента. Бен-Гурион потребовал изменения этой системы, но не смог ничего добиться. Тем не менее, в течение следующих 15 лет Мапай была центральной партией в израильской политике, получив более третий мест в Кнессете, Она сформировала все правительства и была партией большинства во всех из них. Пока правление Мапай оставалось неизменным, система пропорционального представительства не наносила ущерба функциональной стабильности правительства. Первый Кнессет, избранный 25 января 1949 года, должен был стать законодательным собранием, которое разработало бы и ратифицировало бы Конституцию. Но вскоре стало ясно, что на данный момент никакая конституция не будет принята. Вместо этого Кнессет примет ряд основных законов, которые со временем будут объединены в конституцию. Выбор британской парламентской системы, не имеющей конституции, был обусловлен как политическими, так и принципиальными соображениями. Израильские законодатели – пересмотрели модель американской конституции, которая дает Верховному суду право объявлять законы, принятые законодательной властью, неконституционными, бен казалось, что эта власть игнорирует желание демократического большинства и ограничивает прерогативу правительства принимать решения. По той же причине партии на обоих полюсах политического спектра, МАПАМ, «Объединенная рабочая партия» и «Нерут», «Свобода», основная правая партия, поддерживали Конституцию, поскольку она защищает права личности и меньшинств от тирании большинства. Они опасались, что без Конституции правительство в главе с Мапай может принять законы, наносящие ущерб мелким партиям. бен Рассматривал Конституцию как важнейший государственный символ, который учит своих граждан признавать верховенство права и принцип равенства перед законом. Но он утверждал, что признание верховенства права проистекает не из существования Конституции, а из общего духа гражданственности, Во многих странах есть как великолепные конституции, так и режимы, которые являются деспотическими, тираническими и наносят ущерб свободе людей и их правам. Таким образом, конституция не панацея, гарантирующая демократию и права человека, и ее преимущества не перевешивают недостатки. бен также утверждал, что только 10% евреев проживали в Израиле в то время. И было бы неразумно со стороны крошечного меньшинства навязывать Конституцию будущим поколениям репатриантов. С политической точки зрения, Бен-Гурион пытался предотвратить внутреннюю борьбу, которую могло бы вызвать принятие Конституции, и в особенности он хотел избежать обострение отношений с религиозными партиями, с принятием конституции встал бы вопрос о том, чтобы сделать галаху источником права в Израиле или, по крайней мере, потребовать основывать конституцию на еврейском законе, который судебная система полностью отвергала. Конституция также предусматривает кодификацию таких специальных соглашений, как Договоренность о статус-кво, которая была достигнута в ходе переговоров между Бенгурионом и Агудат и Израиль до 29 ноября 1947 года, Еврейское агентство заверило Агудат и Израиль, что в будущем суббота станет общественным днем отдыха, общественные кухни будут кошерными. Галахические законы будут учтены в сфере гражданского состояния, а автономия религиозного образования будет сохранена, но будет включать в себя профильные предметы общеобразовательной системы. Было бы сложно закрепить это положение в Конституции. Поскольку государство все еще не сформировалось, так называемая «культурная война» могла подорвать доверие к нему, и разрушить внутреннюю сплоченность. По прошествии 60 лет это кажется одной из величайших ошибок бен в основном потому, что он никогда не предполагал, что влияние религии и власть религиозных партий будут только расти. Он также согласился освободить студентов и ешиф, И девушек, которые объявили себя религиозно соблюдающими от военной службы, предполагая, что ультраортодоксальные евреи доживают свои последние дни и со временем либо полностью исчезнут, либо превратятся в небольшую незначительную секту. Что касается религиозно-сионистских партий, Хамицрахи и Напоэль Хамицрахи, Он считал их верными партнерами по коалиции в исполнительном комитете ВСО с 1935 года. Бен-Гурион сохранял такое терпимое отношение к религиозным партиям не только потому, что они были удобными партнерами по коалиции. Их требования ограничивались сферой религии и не затрагивали ни внешнюю политику, не экономические вопросы, но и из принципиальных соображений. Для него эти партии представляли историческую традицию еврейского народа. Он также считал, что рано или поздно они обречены на исчезновение, как своего рода, пережиток прошлого. В первые годы существования государства травма Холокоста глубоко укоренилась в ультраортодоксальном сознании Рождение государства воспринималось как начало возрождения, а в синагогах в день независимости пели хвалебную молитву «Халель». В то время, вероятно, можно было бы договориться о принятии Конституции в Израиле. Важность Конституции выходит за рамки чисто юридического аспекта. Такой документ, Ядро кристаллизации гражданского духа как центрального компонента государственной идентичности. Конституция могла бы внести значительный вклад в устранение разногласий в израильском обществе и стабилизировать общепринятые нормы управления. В этом отношении Бен-Гурион не предвидел динамики исторического развития. Однако нужно иметь в виду, Оптимистическое предположение, что Бенгурион мог принять Конституцию, просто домысел. Некоторые ученые полагают, что в те первые дни расхождения во мнениях с религиозным крылом были настолько серьезными, что сделать это не представлялось возможным. Несмотря на то, что Конституция так и не была принята, Верховный суд с самого начала обладал. как высоким статусом, так и юридическими полномочиями, выходящими за рамки предоставленных законом. В отличие от нижестоящих судов, которые были продолжением институтов, существовавших еще при мандатной администрации, Верховный суд оказался исключительно израильским детищем, не имеющим никакого отношения к институту времен мандата, который ему предшествовал, Первоначально Бен-Гурион считал, что это почетное государственное учреждение должно быть расположено в Хайфе, которая не была удостоена каких-либо государственных почестей, но назначенные судьи настаивали, чтобы оно располагалось в Иерусалиме, хотя в то время политический статус города был неясен. Церемония открытия Верховного Суда – 15 сентября 1948 года, вызвало большой ажиотаж. Председатель суда Моше Змора с волнением признался, на протяжении почти двух тысяч лет еврейский народ трижды в день молился о том, чтобы поставить судей твоих как прежде и советников твоих как в начале. Сегодня... мы с трепетом приближаемся к воплощению этого предсказания». В первые годы судьи Верховного Суда назначались политиками, и хотя можно было ожидать, что предпочтение будет отдано членам правящей партии «Мапай», На самом деле, цель состояла в том, чтобы создать политически сбалансированную коллегию судей, которая также представляла бы религиозно соблюдающих и политический центр, отдавая явный приоритет профессиональным юристам над политическими назначенцами. Со временем Верховный суд обеспечил свою независимость постановлениям, согласно которому его собственные члены будут избирать новых судей. Единогласно, политическая система в целом старалась поддерживать достоинство и независимость Верховного Суда, верное проявление концепции этатизма. Первоначально суд был склонен к внесению постановлений в соответствии с буквой закона, возможно, под влиянием немецкой правовой системы, из которой вышли многие ведущие члены израильской системы. Историки разделились во мнениях относительно причин такой предрасположенности. Объяснения варьируются от страха судей столкнуться с коллективистскими настроениями, преобладавшими в израильском обществе, до их желания научить общественность уважать верховенство закона и государственную сферу. Но суд быстро расширил свои полномочия В 1953 году две коммунистические газеты ивритская «Коль Ха Ам» «Глаз народа» и арабская «Аль Иттихад» «Союз» обратились в Верховный суд с ходатайством об отмене приказа министра внутренних дел о закрытии газет поскольку они публиковали клеветнические статьи против правительства, которые были истолкованы как подстрекательство к общественным возмущениям против призыва в армию. Сама по себе эта проблема была бурей в стакане воды, поскольку статьи были опубликованы в ответ на рассказ о том, будто посол Израиля в ООН выразил согласие на мобилизацию двухсот тысяч израильтян для борьбы против СССР в Корее, что оказалось уткой. Важнее было то, что суд отменил приказ министра внутренних дел, поскольку суд установил, что статьи не содержали достаточных оснований для ограничения свободы прессы. Суд основывал свое решение на свободах, закрепленных в Декларации независимости – тем самым придав декларации статус своего рода конституции, гарантирующей права и свободы личности. В декларации независимости упоминается право евреев на репатриацию в Израиль и так называемое «собирание рассеянных» объявляется государственной целью. Это было преимущественное право, предоставленное именно евреям по сравнению с другими гражданами, Оно возникло из сионистского мировоззрения, согласно которому Израиль должен был стать еврейским государством, домом для каждого еврея, желающего жить в нем. Закон о возвращении, принятый в июле 1950 года, закрепил право, указанное в декларации. Соединение еврейской национальной идентичности и репатриации в Израиль предоставляет евреям безусловное право на израильское гражданство со дня их прибытия в страну, за исключением случаев, когда они угрожают общественному порядку, по причинам преступности, здоровья, безопасности или действий, направленных против еврейского народа. Гражданство. включает право голосовать и быть избранным в депутаты, когда в 1950 году был разработан закон, в нем не объяснялось, как определить, кто является евреем. В период с 1948 года по 1951 год, в годы массовой миграции, никто не поднимал и не изучал этот вопрос, И чё-либо заявление, что он или она являются евреями, принималось и записывалось в графе «Национальность» в удостоверении личности. В конце 1950-х годов министр внутренних дел Исраэль бар Игуда из левой партии Ахдудха Афода обнаружил, что официальные лица его министерства – трактует закон по-своему, иногда добросовестно принимая заявление, а иногда отказывая. Он издал конкретные инструкции. Любое лицо, добровольно заявляющее, что он или она евреи, а также дети от смешанных браков, должны быть зарегистрированы как евреи без излишних доказательств. Поправка бар игуды превратила гибкую процедуру в негибкий закон. И эта взрывоопасная проблема, которой до этого избегали благодаря двусмысленности закона о возвращении, теперь была вынесена на общественную повестку дня. В июле 1958 года в Кнессете прошли первые дебаты на тему, кто является евреем. Правительство ратифицировало принципы бары Егуды, тем самым определив, что человека можно считать евреем с точки зрения принадлежности к еврейскому народу, даже если это не соответствует еврейским религиозным законам. В ответ на это решение министры Мавдаль, Национальной религиозной партии, подали в отставку. Для них этот вопрос был первостепенным, поскольку пересматривал границы еврейского сообщества. Ввиду отсутствия компромисса, который примирил бы требования как нерелигиозной стороны в определении национальной идентичности, так и религиозных кругов, настаивавших на галахическом определении, Бен-Гурион решил проконсультироваться с 50 еврейскими мудрецами в Израиле И диаспоре. Вопрос осложнялся. Во-первых, тем, что он адресовал его людям, не только незнакомым с этой проблемой, но и оторванным от реалий жизни в Израиле. А во-вторых, большинство из 50 избранных были религиозно соблюдающими. По сути, Бен-Гурион, так сказать, препоручил ответ, который удовлетворил бы Мавдаль и положил конец кризису коалиции. И действительно, большинство респондентов заявили, что кто является евреем, следует определять в соответствии с галахическим законом. Когда министры от Мавдаль вернулись в состав правительства, Министерство внутренних дел было передано религиозному человеку, отменившему принципы, которыми руководствовался Его предшественник и неофициально приказавшему должностным лицам министерства регистрировать в качестве евреев только лиц, рожденных от еврейской матери или обращенных в иудаизм в соответствии с Галахой. Не будучи основанными на законе, эти инструкции повлекли за собой обжалование. Первая апелляция, основанная на противоречии между положениями закона и постановлениями министра внутренних дел, была подана братом Даниэлем, кармелитским монахом еврейского происхождения, прежнее имя которого было Давид Освальд Руфайзен. Руфайзен считал себя евреем христианской веры и просил записать его в удостоверение личности евреям. Сотрудник Министерства внутренних дел отклонил его просьбу и в 1962 году Руфайзен подал прошение в Верховный суд, требуя реализации своих прав в соответствии с законом о возвращении. Его ходатайство требовало от суда решить, совпадает ли определение еврейской национальности, данное в законе о возвращении, с его религиозным определением Или они разные? Мнением большинства суд вынес решение против брата Даниэля, обосновав это не галахическим определением, кто является евреем, согласно которому он фактически считался евреем. Еврей, который перешел в другую веру, остается евреем, но тем, как еврея воспринимает обыватель». Никто бы не подумал, что христианский монах может быть евреем, однако, по крайней мере, один судья считал, что должно быть полное разграничение между религиозным и национальным определениями еврейства, и поэтому пришел к выводу, что брат Даниэль был евреем согласно его собственному определению. В конце концов, брат Даниэль получил гражданство в соответствии с законом о гражданстве, который распространяется на всех нееврейских граждан в Израиле, но идеологический вопрос остался нерешенным. Может ли человек быть евреем по национальности, не будучи евреем по религии? Споры вспыхнули несколько лет спустя, когда Беньямин Шалит Старший офицер Цахала, женившийся на Шотландке, которая считала себя атеисткой, потребовал, чтобы их дети были зарегистрированы как евреи. Когда регистратор отклонил его просьбу, Шалит подал апелляцию в Верховный суд с ходатайством, основанным на законе о возвращении. В пространном решении суд признал право детей Шалита быть зарегистрированными как евреи на том основании, что закон о возвращении не содержал формального определения, кто является евреем. В нем говорилось, что дети, растущие в Израиле, воспитанные как евреи, идентифицирующие себя с еврейским народом, достойны признания их евреями. Суд добавил, что это... никоим образом не подрывает галахическое восприятие, поскольку удостоверение личности – официальный государственный документ, который не доказывает и не опровергает еврейское происхождение человека для брака и развода, находящихся в юрисдикции равинских судов. Соблюдающий религиозное предписания считал, суд взял на себя право проводить различия между религиозной и национальной идентичностью, так называемыми «сиамскими близнецами», которые сопровождали евреев на протяжении всей истории. Впервые против соединения этих двух аспектов выступил клермон Тонер в дебатах об эмансипации евреев во Франции во время французской революции. Он был готов предоставить евреям равные права, при условии, если они откажутся от своей идентичности как нации и будут придерживаться только своей религиозной идентичности. В Израиле встал противоположный вопрос. Может ли человек быть евреем по национальности, не будучи иудеем по вере? Эта тема была связана с другой более сложный. Означает ли это, что государство Израиль должно разрешать гражданские браки? В конце 1960-х годов этот вопрос вызвал бурную полемику между несоблюдающими евреями и сторонниками религиозной традиции. Тем не менее, он оставался на периферии общественного дискурса поскольку подавляющее большинство несоблюдающих евреев принимали связь между религиозной и национальной идентичностью, как самоочевидную, и не оспаривали религиозный характер ни законов о браке и разводе, ни обрядов жизненного цикла обрезания, бар похороны. В конце концов, под давлением религиозных партий В 1970 году была принята поправка к закону о возвращении, которая определяла еврея как человека, рожденного от матери еврейки или человека, который принял иудаизм и не перешел в другую конфессию. Это определение содержало две уступки нерелигиозной общественности. Во-первых... Нет упоминания о переходе в иудаизм в соответствии с галахическим законом. Это означает, что в определение включаются также и те, кто принял иудаизм через реформистские или консервативные синагоги в Соединенных Штатах, не признанные ортодоксальным религиозным сообществом в Израиле. Во-вторых, С тех пор закон о возвращении будет также включать детей и внуков евреев, чтобы потомство от смешанных браков также имело право на репатриацию. Это правило касалось прежде всего выходцев из СССР. Оно стало центральным вопросом после массовой эмиграции из России в 1990-е годы, о которой будет сказано... позже. Консолидация государственной власти. Необходимость перехода от общества, управляемого на основе общего консенсуса, как в период ишува, когда каждый мог отвергнуть власть большинства и удалиться, к государству, управляемому правительством в соответствии с законом, которое имело право принуждать. не была принята как самоочевидное обстоятельство. Таким образом, государство должно было сначала обеспечить свою монополию на применение силы. Как мы видели, меньшинство и шува, не признававшие правил большинства, представляли собой в этом отношении проблему. Созданием государства – Подпольная организация Лейхи объявила о распуске и о том, что ее солдаты присоединяются к Сахалу. Однако Эцель этого не сделала. Еще до того, как государство было создано, оно вело переговоры с лидерами Хаганах об интеграции в армию нового государства. Эцель – Требовала для себя особых прав, таких как сохранение своих подразделений в составе Цахала, а также соглашение о том, что она не будет упразднена в Иерусалиме, вопрос, включения которого в состав государства Израиль все еще не был решен. Однако Цель согласилась признать власть государства, и ее солдаты Вступили в армию обороны Израиля, однако во время первого прекращения огня разразился кризис. Судно Аталена, псевдоним Жабатинского, принадлежащая организация цель с оружием и иммигрантами, достигла берегов Израиля, поскольку правительство взяло на себя обязательство ООН. не ввозить оружие во время прекращения огня. Корабль был направлен на удаленный пляж в Кфар-Виткин в надежде, что инспекторы ООН не обнаружат его, и он сможет там выгрузить оружие и передать его в армию обороны Израиля. Эцель пыталась договориться, чтобы ее подразделения имели приоритет получения оружия, а часть груза будет отправлена в отдельную организацию в Иерусалиме. Правительство отклонило эти условия и отказалось принять цель в качестве партнера по переговорам. Первоначальная цель казалась готовой передать оружие Цахалу, но вскоре дала понять, что этого не будет». На берегу произошли столкновения между бойцами Ацель и солдатами Цахала. Жертвы были с обеих сторон. Корабль отправился в плавание и сел на мель у Тель-Авива на глазах у мировых СМИ. Менахем Бегин, командира Ацель, поднялся на борт корабля и в пламенном радиообращении Призвал однополчан приехать и помочь разгрузить груз. Бывшие члены Цель покинули подразделение Цахала и поспешили к берегу. Последовали ожесточенные столкновения между бойцами Цель и солдатами Цахала. В Тель-Авиве был введен комендантский час, а командующему Пальмах и Галю Алону Было приказано остановить то, что правительство и большая часть общественности рассматривали как попытку бросить вызов власти. Пушечный выстрел, выпущенный из лагеря Йона на севере Тель-Авива, попал в судно, оно загорелось. Несколько человек были убиты или ранены, а члены цель вынуждены покинули горящее судно и сдались. История корабля «Алталена» создала миф о Менахеме Бегине, лидере, готовом взять на себя ответственность за благосостояние нации в целом, поскольку, когда корабль загорелся, он призвал своих людей прекратить сражаться и избежать междуусобной войны. Но это также стало основополагающим мифом О государственном суверенитете Израиля, поскольку Бен Гурион доказал свою решимость обеспечить государственный контроль с помощью военной силы. Если это необходимо, люди цель теперь вернулись в армию обороны Израиля и в индивидуальном порядке были приняты в различные подразделения. 17 сентября 1948 года. Посредник ООН граф Фольке Бернадот был убит бывшими членами Лехи. В ответ правительство приняло решительные меры, арестовав активистов Лехи и Эцель и уничтожив последние остатки независимости Эцель в Иерусалиме. В сентябре 1948 года Бен-Гурион приказал расформировать Пальмах, Пальмах, как передовая часть армии обороны Израиля, доказала свою состоятельность в ожесточенных боях. Это не нарушило дисциплину Цахала и не представляло потенциальной угрозы правительству, как то случилось со Цель. Но штаб-квартира Пальмах была политически связана с левыми, особенно с МАПАМ, левой партией, основанной в январе 1948 года. Бен-Гурион желал, чтобы армия была в первую очередь лояльной государству, а не каким-либо партиям или организациям. Упразднив пальмах, он намеревался показать, что существует только одна армия — Цахал, и один законный источник власти — избранное правительство. Были те, кто утверждал, что Бен-Гурион пытался ослабить своих политических противников, но, оглядываясь назад, ясно, нет никаких сомнений в том, что его действия создали прецеденты для государства, которое гарантировало невмешательство армии в политику. Общество Ишула, обладала широким политическим самосознанием. Его партии были мобилизующими и организующими субъектами, которые способствовали посредничеству между человеком и обществом. Все распределялось в соответствии с политической преданностью. Иммиграционное свидетельство, национальное поселение, национальное командование Хаганах, биржи занятости – Даже порядок посадки на суда нелегальной иммиграции, знамя этатизма, поднятое Бенгурионом, предназначалось для противодействия власти политических организаций и утверждения государства как представителя всеобщих интересов, которое стремилось обеспечить благополучие всех граждан. Государство придерживалось политики равенства для своих граждан, независимо от их политической принадлежности. Как мы видели, деполитизация армии была одной из первых мер, предпринятых с этой целью. Пятеро из шести начальников штабов Цахала, служившие под руководством министра обороны Бен-Гуриона, были беспартийными и не случайно старшие офицеры, явно склонявшиеся влево, не нашли себе места в Цахале. В 1950-х годах все еще можно было найти старших офицеров Цахала, активных в политических партиях, в основном в Мапай. Но принцип разделения политической деятельности и активной военной службы постепенно проник в общественное сознание и к концу периода стал общепризнанным. Правовая система была еще одной ареной деполитизации. Судя по дискуссии на тему «Кто является евреем?», большинство судей не имели явной политической принадлежности в то время как суды проявляли идеологический нейтралитет и без колебаний критиковали государственные учреждения. С другой стороны, государственная служба строилась на базе отделов, существовавших в Исполнительном комитете еврейского агентства, Национальном комитете и правительстве мандата. Первые два имели традицию политизации, теперь перенесенной и на госслужбу. Каждый министр быстро укомплектовал министерство своими друзьями. Идея профессиональных государственных служащих, которые могли бы служить противовесом министру с его пристрастными соображениями, была едва ли приемлема. Первое десятилетие госслужащий работал в интересах министра, Наконец, в 1959 году был принят ряд законов о государственной службе. В них устанавливались универсальные меритократические критерии назначения на должности. Отныне каждый министр имел право назначать троих своих людей на так называемые «доверительные должности», в то время как остальные должностные лица выбирались профессиональными комитетами на основе навыков и министру не разрешалось их заменять. Эти назначения были возложены на комиссию государственной службы. Принцип меритократии в конечном итоге восторжествовал, так что уровень образования и способностей государственных служащих оказал большое влияние на их продвижение по службе, чем их политическая принадлежность, прекрасный пример развития Министерства финансов. Его государственные служащие были учениками молодого экономиста, американского эмигранта по имени Дон Патинкин, который привнес современное экономическое мышление на факультет экономики Еврейского университета. Так называемые парни Потинкина стали ядром профессионального персонала Министерства финансов и Банка Израиля, и они ввели нормы профессионализма и политического нейтралитета в такие финансовые области, как управление государственным бюджетом, ассигнование министерств, сбор налогов и так далее. В период Ишува система образования Была разделена на так называемые потоки, контролируемые разными группами интересов. Так называемое общее течение было сионистским и нерелигиозным. Оно не имело политической окраски, но отождествлялось с центром и правыми и управлялось муниципалитетами и местными советами. Так называемый Рабочий поток хистодрут обучал студентов физическому труду, сельскому хозяйству, организовывал поездки в кибуцы и воспитывал преданность коллективу. Это способствовало сближению с социалистическими образами и идеями и отождествлению с миром униженных и угнетенных. На школьных дворах Активно действовали новаторские молодежные движения, связанные с политическими партиями. сионистско религиозное течение принадлежало хамецрахи и содействовало изучению религии и религиозного мировоззрения, но также включало общие предметы с упором на традиционные еврейские и сионистские ценности и образы. Наконец. На так называемом независимом потоке Агудат-Исраэль велись только уроки религии. Образование – важный инструмент формирования национальной идентичности. Если оставить его в руках политических фракций, это законсервирует политическое наследие Ишува. Но ни одна из этих групп не стремилась отказаться от своей власти Особенно рабочий поток, могущество которого возросло из-за его доминирования в лагерях иммигрантов и ма-оборот, транзитных лагерях, о них будет сказано позже. Теперь это был самый большой поток, хотя его масштабы в период Шува не были особенно выразительными. Большинство рабочих в городах и мошавах отправляли своих детей в общеобразовательные школы. После ожесточенных столкновений между религиозными и рабочими потоками из-за детей иммигрантов была выработана договоренность. Хамецрахи и рабочий поток согласились отказаться от политического контроля над образованием, которое теперь находилось в ведении Министерства образования и было разделено на так называемое государственное и государственно-религиозное направление. Независимый поток Агудат и по-прежнему контролировал свою собственную систему образования, но, как мы видели, был небольшим, и никто не думал, что у него есть будущее. Говорят, Бен-Гурион предполагал, Что государственное образование будет проводиться в духе рабочего движения, которое в то время активно развивалось, но все сложилось иначе. Хорошо это или плохо, но образование приняло нейтральный характер. Критики Бенгуриона позже утверждали, что устранение потоков фактически привело к разрушению рабочего потока и его особого способа обучения. в то время как другие потоки остались такими, какими были изначально. В результате уменьшилась способность левых распространять свое мировоззрение среди молодого поколения. В то же время передача контроля за образованием от политических фракций государству была большим достижением для концепции этатизма. Одним из центров политической власти стали биржи труда. С конца 1930-х годов ими руководило еврейское агентство. Их укомплектование персоналом и распределение работ определялось политически. Когда было создано государство, биржи труда были переданы Министерству труда Но их политизированный характер и влияние политической принадлежности соискателей на поиск работы для них сохранялись до конца 1950-х годов, когда биржи труда стали так называемыми службами занятости со своими штатными госслужащими. Процедуры распределения работ теперь проводились в соответствии с правилами государственной службы и под контролем государственного контролера. Еще одна победа. этатизма. Другие движения, помимо рабочих, обнаружили, что их традиционные роли узурпированы государством. Созданная Герцлем сионистская организация, так называемый «зародыш» государства, внезапно осталась без четкой миссии. Еврейское государство стало реальностью, и что теперь? Вопрос о роли и положении Всемирной сионистской организации в новом государстве был связан с отношениями между Израилем и сильной, богатой американской еврейской общиной. Американское еврейское руководство было готово поддержать создание Ишува в Палестине и одобряла отправку ему помощи, но при условии, что его деятельность не будет иметь национальных устремлений, которые могли бы сыграть на руку антисемитским элементам в американском обществе, которые затем могут обвинить американских евреев в двойной лояльности. Так, например, Хадасах.